Глава двадцать девятая, где повествуется о тайнах прошлого и влиянии, которые он и оказывают на дела настоящие. Каждый народ имеет такую историю, на какую у него хватает фантазии, печальная истина, о которой люди сведущие предпочитают не распространяться. В полицейском управлении было тихо, и даже благостно. Дремал за стойкой дежурный, подперев голову кулаком. Рядом, внушительно блестящий, возвышался полицейский шлем нового образца. И потянув носом, Гаврил понял, что возвышался шлем не для порядка и презентабельности, кое их в управлении и без того хватало, но прикрывая собой пироги с капустой. В животе заурчало. Но Гавриил лишь срюну сглотнул, да в одеяло закрутился. Пирожки? Небось, на каторге пирожков не бывает. Ни с капустой, ни с зайчатиной, ни с иными какими изысками. Подумалось, что по пирожкам он будет тосковать особенно. А ещё по бете. Надо было рассказать всё, как оно есть. А он промолчал. И выходит молчанием этим, обманул доверие. И вообще нехорошо поступил. Наставник за это и точное кореньями на горох поставил бы в разумление ради и прав был бы всецело. Евстафий Ерисеич огляделся головою покачал, отклонившись над самым ухом Дежурного, поинтересовался: "Это к патетически ласкова. Чего нам сница? Да?" Ге журный приоткрыл левый глаз, о соловей, сонно мечта, терни. А потом узрев начальство, не сразу и понял, что присутствует оно, так сказать, в оплоте, в ося сню. Е встап ересеевич, извину широко-широко. Это тезря, начальство снить плохая примета. Почему? Теперь открылся и второй глаз. Преемье лишишься. Наставительно заметил Евстафий Елисеевич, а после шлем приподнял и пирожки забрал. «А-а-а! И пирожков!» Дежурный счел за лучшее с начальством, пусть и исключительно снящимся, не спорить. Да и пирожки утром куплены, небось, зачерствели. И вообще для воеводы пирожков не жалко, пусть чай поправляется. «Не будем мешать человеку!» Евстафья Елисевич пирожок понюхал и со вздохом, соскучился он по нормальной-то еде, протянул Гавриилу. «На, болезный, а то на тебя грядишь и прям сердце кровью обливается. Кожа до кости!» Отказываться Гавриил не стал. После охоты есть хотелось неимоверно, и тело ломило особенно плечи. Прилечь бы поспать, да не выйдет. Воевода, который в больничном танаряде умудрялся греเดться солидно, поднялся по узкой лестнице и не обернулся ни разу, чтоб проверить, идёт ли Гаврил следом. Миргнул от русской вымысли сбежать. А что? Дежурный-то спит. И не помеха он, если разобраться. И Евстафий Елисеевич тоже. Он-то в возрасте мужчины веса совидного, такому не пристало погонями баловаться. И без револьвера не догонят. А там затеряется Габрил в Познаньске. Пускают ищут. После из Познаньска выберётся и в приграничье, где охотнику самое место, только получится тогда, что подведёт он Евстафия Елисеевича, который за Гавриила перед тайной канцелярией поручигался. И будут с того воеводе большие неприятности. Может, вовсе в отставку ушлют. Или в тюрьму даже, как пособника. А он не виноватый. Хороший. Пирожком даже поделился. В кабинете познанского воеводы пахло пустырником, лавандой. И ещё и кёрнской водой. Причём посредней особенно крепко. Будто бы воду эту раздрили на ковровой дорожке. Запах был столь стерён, что и Евстафий Елисеевич его почуял. Дёрнул носом, кашлянул, пробормотал. — Ага, цыть, не терпится ему. И пояснил, хотя Гавриил ни о чём таком не спрашивал. — Заместитель мой, Илюшка, справный парень был с разумением, с пониманием, пока не испортили. — Кто? — Да разве ж я знаю? Евстафий Елисеевич вытащил из нижнего ящика шандал и три свечи, перевязанные тесёмочкой. Или одни, или другие. Я многим-то не понравилась. Свечей нам хватит, а то я не больна-то нонишней, электрический свет жалую. От него голову ломит. Гаврилки внул: "Хватит. Ты садись куда?" Так вот, был Лёлушка себе и был, служил. Не скажу, что всё равно хорошо, не то у него актёрскому делу таланту. Зато с хозяйством нашим малон на раз управляется. Митрофанович его мне и присоветовал, как сам в отставку ушёл. Зачем это всё? Пирожок, рассказ. Ему бы бумагу да пирог, чтобы заложить всё, как оно было по правде, чистосердечное признание, не послабления ради, не из страха, но потому, как заслуживает Евстафие Елисеевич правды. А он не спешит, переставляет вещицы по столу. кривится верно гаврилу тоже неприятно было бы когда б его гаврила вещи кто-нибудь трогал я и подумал что и вправду пусть и занимается человек к чему душа лежит хороший хозяйственник нигде не лишний только ж не знал что ирюшка с того замял будто я его себе в преемственники готовлю Евстафий Ерисеевич кресло тронул, вновь вздохнул и верел. «Садись, говорить будем!» Гавриил сел. «Говорить?» «Написать проще было бы, слова-то правильные, он давным-давно придумал, а говорить...» «Да и появились у нашего Ирюшки друзья в верхах, которым он бы на воеводенном месте сподручен был». Воспор заволса оказией и рад. Евстафий Елисеевич смахнул рукавом больничной рубахи не то пыль, не то след того неизвестного Гаврилу ирюшки, чей призрак мешал беседе. "Вернусь", волю. "За что?" "А просто так". Евстафий Елисеевич откинулся в кресле и бронзовый бюст государя как овшку повернул. "Я начальник, имею полное право самодурствовать". Веско прозвучало. Ты ж не молчи, Гаврюша, не молчи. Давай, сказывай, с чего всё началось. С мамки. С того, что была она, некрасива. На приграничье женщин немного. А потому и редко встретишь такую, которая б заневестилась. На каждую, даже бесприданницу горькую, своя судьба сыщица. Да только не помогла мамке приданная. Было его хутор, ещё дедом поставленный. А на хуторе хозяйство, крепкое, надо бы насказать. И лошадка при нём имелась, и коровы, свиней, аж пять голов, да прочей живности. Но вот, не заладилось». Нельзя сказать, чтобы Зузана Пшигинская вовсе была уродлива. Неливая, некривая. Рост-то, правда, громаменного, выше всех мужиков в округе, и сиречь немалый. Но всё ж, всё ж имелось в чертах её лица что-то такое пугающее. И женихи, они ходили такие, которые на преданные польстившиеся, шли к Зузане на поклон. И исчезали. Так бы и вековала она век бобылкой у Горькой, да... Вскоре после смерти отца, как все резь шептались, не случайно вовсе, Зузанна забрюхатила. От кого? Не ведали. Всякое говорили, и местных мужиков перебирали, Гадая, сколько им выпить пришлось, Чтоб этакую раскрасавицу в постель уложить и заезжих. Правды не знал никто. Ей было двадцать пять. Там, на деревне, в двадцать пять, почти старуха уже. Она и решила, что терять нечего, что... До круга дошла, каменного. Он по близости от нашего дома был. Гавриил сглотнул. Говорилось тяжко, как в те первые дни, когда он прибился к людям. И наставники, помнится, в нежелании Гавриила говорить, видели третворное влияние животной его натуры. Правда, не знали точно, что за животное в нём сидит. Она слышала, что камни эти любое желание исполнить могут. Она принесла им чёрного петуха и барашка, и... И попросила о ребёнке. Ей очень хотелось ребёночка. Она сказала, что не помнит, как оно было. Просто пришла на ночь глядя, а глаза, когда открыла, то и рассвет уже... Хорошо, что Познанский воевода слушал молча. Только Перо ворцок вертел и на Перо это гридел. "Право, верно, говорил, не смог бы говорить, если бы гридере на него. Она потом уже поняла, что беременная, испугалась. Тогда ещё она умела бояться, и обычным человеком была. Наверное, если бы нашёлся хоть кто-то, кто бы она бы и осталась обычным. А вот не нашёлся. Эй, ко мне. Я к ним потом сам бегал. О, ко мне спокойно так, как будто не знаю, как будто это лучшее место на всей земле. Гаврил закрыл глаза. Серые стражи, круг травиной и тишина. Ночь догорает. Он слышит её, как и тех, кто живёт в ночи, ходит, не смея переступить границу. Она... Она не хотела, чтобы знали другие люди из деревни. Только беременность не скрыть было. Хотя она долго скрывала. Сама-то большая, крепкая, а живот не очень. Когда братьев носила, то живот был огромный. Отчим ещё боялся, чтобы с ней беды не приключилось. В последний месяц повсюду с ней за ручку ходил. А она счастлива была. Гавриил сглотнул, потому что воспоминания об этом чужом счастье причиняли боль. Он его разрушил и разрушил бы вновь, потому что неправильно, когда счастье на чужой крови, а волколаки не умеют иначе. Когда меня родила, она испугалась. Чего? Не знаю. Сказала, что что думала придушить меня. А потом бы соврала, что младенчик мёртвым родился. Оно так бывает ведь. А я появился и... И поняла, что ей самой не жить, если вдруг... И растила. Гавриил шмыгнул носом. И чего вдруг повело-то? Ведь не обижала его мамка. Не била никогда. Так прикрикнет бывало, но и только. И кормила всегда от пуза. Одёжку шила. Только вот... Всё одно, горько. А потом он появился. Просто пришёл. <музыка> Все знали, что со старой дороги не сред добра ждать. она, да построенная в незапамятные времена, когда королевство Познаньское с Холумом едины были, уводила в самое сердце серых земель. И ежели по краюшку ещё ездили что купцы, и что служивый люд, то на жёлтые плиты блестящие, точно только-только положенные, редко кто осмеливался ступать. Говорили, тянет дорога эта самую душу. Гавриил ничего такого не чуял. И случалось, добирался и до жёлтых плит, и дальше к реденькому рисочку, за которым и стояли камни. Они манили его, звали будто. Только мамка крепко зрилась, когда Гавриил на зов этот шёл, и по дороге опять же гулять не велела. А он тем разом мало что гурял, так ещё и странников встретил. Обошёл бы, да, неохотно отпускала жёлтая дорога, и свела, небось, с умыслом. «Здравствуй, мальчик!» — сказал человек огромного роста. «Куда ты идёшь?» «Туда!» — Гавриил ответил, хотя ж мать запрещала ему разговаривать с незнакомыми людьми. «И не боишься?» Гавриил помотал головой. О серых землях сказали всякое, но до этого дня рассказы не пугали. Не встречались Гавриилу ни крикса, ни мавки, ни иная нежить. «Это хорошо!» Человек склонил голову, лицо его грубое было некрасиво, свёрнутый на бок нос, тяжёлый подбородок, а лоб вот низкий, и глаза сидят до того глубоко, что и цвета их не разглядеть, не то серые, не то поволчьи жёлтые. «А где ты живёшь, мальчик?» «На хуторе». «И зачем ты добавил?» «С мамой». Человек ощерился улыбкой. «С мамой!» «А отец твой где?» «Не знаю. Я его никогда не видел». «Хорошо», — сказал человек и уступил дорогу. «Иди, но долго не гуляй, чтобы до темноты дома был. Ясно?» И прозвучало это, так что у Гавриила мысли не появилось перечить. Он остался у нас. Почему не задрал? Не знаю. А не с мамой. Как-то сразу. Будто она всю жизнь только его и ждала. Расцвела просто. Похорошела. Это в деревне так говорили, что похорошела. Шептались. Но осторожненько. Он, когда про маму плохо говорили, зрился очень. И... И, наверное, если по-честному, то ко мне он тоже хорошо относился. Гавриил много думал потом, когда Настасья уник сказала, что все ответы в прошлом. Не было ответов. Память была, как на рыбалку ходили. Все деревенские мальчишки ходили на рыбалку, а Гаврилу не брали с собой. Его вообще деревенские сторонились, били не раз, дразнили приблюдышам и вообще другими нехорошими словами. Мать, когда спросил, крепко разозрилась и по губам била, а потом ходила к деревенским, ругалась. Только не помогло, ещё и я бедой обзывали. Но в тот раз он шёл на рыбалку не один, с валдисом, и нёс ведро, в которое мать положила обед нехитрый, и ещё коробку нёс с червями. Вальдес, ступая неспешно, рассказывал, какую рыбу и как ловить надобно, и место выбирал, а вечером рассказывал матери, как всё было. В тот вечер Гавриил засыпал с черивым Я не знаю, почему он меня не убил. До сих пор не знаю. Мог бы. И мать ничего бы ему не сказала. Он это понимал, но возился. Рыбалка и ещё охота. Кто научит охотиться лучше Волкодлака? Он сам к оленю подойти мог, так чтобы руками за рога, за рога и шею свернуть. В деревне ему равных не было. Уважали. А он тогда как-то обмолвился, что ни один зверь в логове своём не гадит. Может, поэтому. Но если бы захотел, его не обязательно было убивать, так чтобы это убийством выглядело. Несчастный случай с детьми вечно приключается. Вон так. Однажды я увидел, как он другого человека. Тот начал распускать про мамку, что она с Вальдисом живёт, а не венчанная, в грехе, значит. И он его в пруду А мне молчать велел. Это и молчал, Гаврилки внул. Почему? Боялся его? Тогда ещё нет, но он нас любил. Мать так точно, а её никто и никогда. Если бы я заговорил, то его бы казнили, а мать она не простила бы мне, понимаете? Сложно объяснить. Ив став я Елисеевич молчит, а после заговаривает. Сколько тебе было? 6. В 7 переменилась. «Не всё, но многое. Мать забеременела». Как Гавриил это почуял, он не знал. Не было примет, да и мал он был слишком, чтобы приметы подобные толковать. И верно, слабость бы за болезнь принял. А он вот понял, и Валдис понял. Переменился разом, сделавшись к ней ласковым. Гавриил же... Он остался один, он уже успел забыть. Каково это, когда один... Еволдис занят. Недосугимо Гаврила на охоту вести, и рыбалка больше не интересна. И только целыми днями ходит, выхаживает вокруг матери, а та оглядит на Валдиса с нежностью и живот свой плоский пока глаживает. Ревновал ли Гавриил? Он не знал, что это ревность. Хотелось кричать или сотворить что-нибудь и такое, чтобы они вновь вспомнили про него. И с товалил. Я поджог сарай. Гаврил подтянул с полшия одеяло. Теперь-то понимаю, что глупости несусветная. А думал, что сарай загорится, я же коня выведу и коров, и вообще спасу всех, героем буду. Хвалить станут. Дорак. Ив став я Ерисеевичи внул. Верно, мол, говоришь. Да Гавриил теперь сам всё понимал, а тогда как объяснить, что ему стало вовсе невозможно быть в материльном доме, глядеть на них, понимать, что так теперь всегда будет, они и Гавриил не рассчитал только, что полыхнёт сразу и и всё одно в огонь по лес. Вальдес меня вытащил, а огонь сгорел, и корова. Он меня заставил разгребать Мне тоже досталось, болело всё, руки в волдырях, спина, и жар крутил, а всё равно сарай разбирали. Гавриил по сей день помнил мёртвых глаза коровы и упрёк в них. Как Гавриил мог поступить с нею так, бесчеловечно? Он же молоко пил и сено давал, и сам выводил на пастбище. Потом Валдес взял меня за горло, поднял. И сказал, что если я ещё какую глупость учиню, то он меня задерёт. И показал, какой он есть, показал. Юстафий Елисеевич протянул стакан с водой. Вовремя. В горле пересохло. И так что ни словечко не вымолвить больше, а рассказывать ещё много. Вода тепловатая, пахнет стеклом и солнцем. Видать та, из кувшина на подоконнике. А песок на зубах вовсе мерещится, как и запахари, и душа то деяла. И не меняется лицо Познанского воеводы. Память шутки с Гаврилом играет, да страх его прежний. Ведь испугался, так испугался, когда поплыло о Валдисово рецо, когда вытянулась жуткою харьей, что обмочился. Но о том говорить не станет, стыдно, ему и так стыдно во хватит. Я и присмирел. Потом близнецы появились. С ними Валдис нянчился с самого первого дня. И за мамку был, и за отца. У волкодлаков дети редко родятся. Мало какая женщина выносить их способна. Потому и трясутся над щенками. Ложь. С щенками они не были. Не сразу стали. Обыкновенные младенчики. Розовые, пузатые... Только глаза, если приглядеться хорошо, желтизной отривают. И ещё не плачут они, а скулят будто бы. Ну о том рассказывать Гаврил тоже не станет. Вряд лися Е Евстафию Ерисеевичу интересно. Вальдес уговорил мамку Хуту расставить. Она, она знала, кто он таков и послушалась. Боялась, что люди узнают. Малы это, над собой почти не властные. Перекинется кто Слухи пойдут, а там и до беды недолго. Продала Хотер. Наврала, что Валдисон на средства пришло большое. Переехали, на дорогу переехали. Трактор он прикупил старый, такой, что на чьи бестоит. Тёмный дом, почти по самые окна в землю вросший, зато в два этажа, крыша покрыта толстым маховым ковром, колодец полуразварившийся, бурьян да полынь, мамкино недовольство и Валдиса в тихий голос. Здесь всё лишь прибрать надо, поверь мне, я быстро управлюсь. Слово своё он сдержал. В хате помогал прибираться, не чураясь, женской грязной работы. Сам пол скобрил, сам ковры стерил. Не везде, конечно, на хозяйском поверхе, но зато ковры роскошные. Посуду притащил, и простую, добротную, и такую, которой Гавриил отродясь не видывал. Мамка, перебирая тонюсенькие тарелочки из цветного стекла, охала и восхищалась. «Откуда взялись?» — не спрашивала. Этот трактейр, вправду, на средствам был. Валдисов брат его держал. Он был не волкодалаком, разбойником обыкновенным. Вот и займку сделал. А как на каторгу отправили, то брату весточку и скинул. Думал, что тот его выкупит. Но волкодалаки, если не задрал родственника, оно и ладно. Так и оно пустил, а горломякчи не стало. Он дело другое устроил. Дорога старая, но порой на ней людям случалось кто заблудится, кто решит путь сократить. Главное, что выходили к трактиру, и мамка встречала в Альдис, обихаживаре. А как гости спать уходили, то и они не трогали, если людей очень много, с десяток какой. Облозы приходили, а как кто один или с малым сопровождением Гавриил обнял себя. «Им. Человечина нужна была, чтобы расти», — так Валдис говорил. «А охотиться сами не умери. Он старался. Ради семьи. А мама? Она знала и ничего не говорила. Тоже ради семьи». Обмолвилась как-то, что от людей добра не видела. Чего их жарить? «А ты?» «Я...» — Гавриил поднял взгляд. «Я...» А я боялся. И об этом рассказать не будет. Страх разный. Холодный. Как поёмка, которая до самого порога метёт и сряды заметает. И поздней гости долго топчутся на пороге, сбивая с сапог налипший снег. Они щурятся, дышут теплом и трут ладонями раскрасневшиеся щёки. "Подай гостям выпить", верит Вальдес, и Гаврил несёт тяжеленный ковш с медовым зваром, а Вальдес спешит забрать ту лупу. Он весел и шумлив, но это ложь. И надо было предупредить людей, трое ведь, военный по всему видать. Грядишоу управились бы, но язык прикипает к нёбу. А Вальдес лишь головою качает укоризненно, мол, что это ты такого выдумал? Страх те глучий, как тесто, которое мать мнёт, выминает, и тонкие нити рипнут к ней, окружён парцем её, тянутся, рвутся. «Сейчас пироги подоспеют. Тесто-то с утреца поставлено. Да по такой-то погоде гостей нету. Вы первые!» Валдис самолично накрывает на стол и ставит бутыль с мариновой настойкой. «Попробуйте!» Гости пробуют, всегда пробуют. И цокают языками, кивают благосклонно, потому как хороша у Валдиса настойка. «Страх горячий!» Как камни, которые греются на решётке. И Гаврилова дело камни снимать да носить наверх. В постели. Чтоб прогрелись они. В тёплой постели засыпать легче. Чисто тут у вас. Старший строится и потягивается, позёвывая. Он заснёт. Нет, Валдис не сыплет в настойку сон траву, да и еду не сдабривает. Ни к чему оно зимой. Долгая дорога до холода рют и вымотают. А там уж в тепле до да посытости сами разомлеют гости. «Чисто!» — соглашается Валдис. «Убираемся мы тут частенько. Хозяйка моя дюжи порядок любит!» И щерится кривой улыбкой. «Почему никто не почуял опасности?» «Ладно, люди иные, которым случалось на беду свою останавливаться в трактире, но военные!» Гавриил, дождавшись, когда Вальдес спустится на кухню, тот всегда спускался помогать матери с уборкой, схвнёт наверх и до комнаты доберётся, а отворит её. Дяденька, а больше ничего сказать не успеет. "Вот ты где". Тяжкой рука Вальдеса ухватит за шиворот. "Извините, господин, старшенький мой дурноватый, комнату попутал, верно". И человек, зевнув, кивнёт. Ему не будет дела ни до Гавриила, ни до трактирщика со всем его семейством. По двой метели, сладко спится. Страх горяч, как валдисовые руки. И красен, как его глаза, которые в потьмах светятся угорями. Гавриил смотрит, не смеет вести взгляд, а в голове одно. Сейчас убьют. Или не сейчас, чтоб постоярцев до сроку не тревожить. «Но позже, с ними!» «Дорить вздумал?» Спросил Валдес, и Гаврила тряхнул. Легонько так, но зубы клацнули. «Не надо, Гавриа, не заставляй меня делать тебе больно!» Я стенку приложил с размаху, так что дух вынесла. С того раза Гавриил три дня отрёживался, Только и хватало серёнок, что до кухни доползти. Не ел ничего, пил воду холодную. Мать же делала вид, что ничего не замечает. Занятая она. Пойди попробуй троих разделать. Да с умом, чтоб не пропало лишнего. Евстафий Ерисеевич закрыл глаза и рукой язву нащупал. Как она, притихшая, присмиревшая под медикусовым строгим надзором, не очнётся ли от этих страхов? А ведь думали, что всего-то он, воевода Познанский, на веку в своём повидал. Выходит, что и не видал ничего толком, и слыхать не слыхивал, и не слыхивал бы с превеликой радостью. Да отступаться поздно. Люди Надобно бы статистику запросить по региону и узнать, кто там стоял из чинов. А может и по сей день стоит. Не бысть не так уж много годков минуло, учинить дознание, выяснить, как оно стало, что люди пропадали, а никто и не слыхивал. И не слыхивал приграничье, неспокойное место. Одного другого на нежить спишут. Про третье скажут, что с любовницей узбелк. Арьс по любовникам. Про четвёртого ещё чего выдумают. Знаю я встав Феи Алексеевич, как оно бывает. За каждую пропажу не набегаешься, но чтоб такое допустить. Генерал-губернатору докладную составлять надобно будет. И ведь ходили слухи, должны были ходить, что не ладно на старой дороге. Почему не послали кого с проверкой? Сколько ж людей сгинуло? Потом я понял, почему он меня не убил. Гавриил сидел ровненько, только в стакан вцепился, будто опасаясь, что отбирать станут. Он. Их надо было учить охотиться. Понимаете? Не понимает. Видать, слишком Евстофий Ельсеевич человек, чтобы понять этакое. На зверьё всякое. Это просто. А вот люди. Тут надо осторожно. Молодые пока, их легко подстрелить. Относительно легко, поправился Гавриил. Или ещё как поранить? Вот он. А мать твоя знала? Нехороший вопрос, не проверенный. Только Гавриил плечами пожал. Знала. Она, она мне нож дала и сумку. Мне тогда уже 14 было. Почти большой. Большой. Он и сейчас-то тощенький, дохлый, грянут не на что, а уж в четырнадцать-то лет. Но язва молчит, а сердце болеть привычное. Еды ей собрала. Гавриил и сам понял, что придётся уйти, по взглядам Валдисовым, которые порой удавалось заприметить, да и не таился Валдис вовсе, ни к чему было, и глядел на Гавриила, и так задумчиво, прицениваясь будто, по братцам, которые вовсе потеряли край, прежде-то они по горе издали, а ныне, норовели подобраться поближе, скалились, рычали». И в человеческом обличье норовили пихнуть, подставить под ножку. А однажды и вовсе загнали в самый угол сарая, прижали к стене влажноватой. Так и держали, вреда не чиня, но и не отпуская. Стоило шелохнуться и риться, их текли и менялись. А в глазах появлялся нехороший такой блеск. Отогнал Брезнецов Валдис. «Хватит уже!» Сказал и подзатыренько отвесил, что одному, что другому. «Потерпите, скоро уже!» С отцом они не спорили, чуяли, что он сильный. «А вот Гавриил...» «Ты тоже не стой раззявой!» Валдис и Гавриила за трещиной наградил. «Чему я тебя учил, не помнишь?» «Помнит, только спасёт ли та наука?» С того случая месяц прошёл, братья притихли. Да и сам Вальдес тоже будто бы позабыл про обычный свой промысел. И люди, которые как нарочно в великом множестве прибывали, уезжать удавалось живым. Гаврила это, конечно, радовало, но чуял не спроста всё. А потом мамка поутру подняла: "Собирайся", велела, и сама потянула на кухню, сумку сунула серую. Гаврил помнил, что отняли её у молоденького жреца. который вот дуралей решил будто вот отана слово ему и на приграничье защита будет а если подумать то где ватан а где приграничье говрил глядел как мамка аккуратно она всё-то делала аккуратно суёт в сумку краюху хлеба в белую тряпицу завёрнутую колбасы сухие миску вилку железную ножик протянула буркнул сгодится Гавриил наблюдал за нею, не зная, что сказать, и надо ли говорить хоть что-то. «Наот!» Она сумку на шею повесила. «Ко меням иди, а оттуда вы к людям. Два дня у тебя будет». Денег она тоже отсыпала. Жменьку монет, которую вытащила из кошеря негрядя, оказалось почти двадцать злотней. Правда, тогда Гавриил понятия не имел, много ли это. Да. Так да, он меньше всего о деньгах думал. Шёл, по болоту шёл целый день, даже когда думалось, что не осталось у него сил вовсе, ничего, шаг ещё другой. Она начасто остановился в ельнике, шёл бы и ночью, но заставил себя отдыхать. В Одес сам учил, что телу нужен отдых, иначе оно тело подведёт. Гавриил той ночью костра не стал раскладывать и ел сухой хлеб, а колбасу ещё когда выкинул. Знает он, из чего мамкины колбасы сделанные. Больше всего боялся, что наврала мамка про два дня или наврали ей. Хотя зачем? Заснул под самое утро, и не заснул даже, но будто провалился в этакую полудрёму, когда слышал всё, что творилось вокруг, и слышал ясно, яснее, чем бодрствуя, а проснулся отдохнувшим, и вновь шёл, а порой, когда болото позволяли, то и бежал. На дорогу старую выбрался на закате. Гавриил перевёл в долг. Вот и всё почти. И, наверное, Евстафь Елисевич после такого рассказа сразу вниз проводить верит. Или того почи вызовет тюремную карету. Гавриил вызвал бы. Наверное. Только по лицу познанского воевода не понять, о чём он думает. Сел вот в кресле, глядит на государев бюст, да оглаживает венциносного по темечку. В той ночи, когда луна полная случилась, Валдес специально подгадал, чтобы и поставить, держать легче было в нечеловечьей, а не быстро идут, куда быстрее, чем люди или волки. Гаврил вовсе не понимал, откуда пошло это, что волколак в другой потасти, на волка похож. Волков он видел в Короревском зоологическом саду и долго их разглядывал. Зверь, как зверь, Неверикий и не страшный с виду, из похожего, глаза жёлтые, так они и у тигров жёлтые и у львов. Нет, волкоглак, он волкоглак и есть. Я услышал голоса уже на дороге. Ночью да светилась бледно-жёлтые камни. Вальдис из таких мамке брошку поднёс, назвал топазами. Брошка была красивая, и мамке понравилась. А вот дорога неладно была с ней, Гавриил чуял. Вот только дорога пугала его куда меньше, волк длакал. Шли с таей. Он узнал тягучий бас Вальдиса, которому вторили близнецы. Но выходило у них не так грозно. То галли, подгоняли, веселились, наверное. А Гавриил понял, что до камней добраться не выйдет. И куртку скинул, и ботинки оставил ещё там, на прошлом привале. Босиком по болотам с подручней бежали Гавриил и тени, уже не посреду, а рядышком, порой показываясь почти выползая на дорогу. Пугали, думали Гавриил, соступит в темноту. И слышался в бое ехидный братцев смех. Первым не выдержал Сташис, младшенький, который вечно куда-то спешил. И теперь вот выскочил на дорогу, ощерившись. Клацнули клыки, дыхнуло в лицо смрадом. А дальше... Дальше Гавриил и сам не знает, что с ним произошло. Он за нож ухватился, а нож... Нож вдруг оказался в глазу Сташисовым. Тот взвыл и подскочил, стряхивая Гавриила, как тяме полоснул. Дорога сияла, и луна тоже яркая, такая, как никогда прежде. Э, кровь тоже яркая. Ещё подумала, что странно, у волколака вон тоже красного колера, и по цвету от человеческой ничем не отличается. Потом же, потом он нёкнулся за каменным кругом. Как был босой и с ножом, который прижимал к животу, с располосованным боком. Боли не чуял, и на землю лёг у старого камня, скрутился калачиком, да глаза прикрыл. Ему не было страшно, больше не было, а ещё Гавриил знал, что живым его точно не отпустят. Я провёл в круге 3 дня. Раны затянулись, а Вальдес не уходил. Он был в ярости. Я же, я убил его сыновей, понимаете? Не знаю как, не помню, но убил точно. И он ещё потом сказал: "Утром стал человеком". Думал, что так его камни пропустят. А они не изменились ничуть. Серые, обыкновенные, но Войте не сумел, и сказал, что я сам выйду. От голода и жажды не важно. Он будет ждать столько, сколько понадобится. Стакан у руки Гавриила захрустел. И извините, говорил, стряхнул осколки на пол. Я не хотел. Хорошо, что не хотел, кивнул Евстафий Елисеевич. «Плохо, когда хочучи государственному имуществу ущерб учиняют!» Гавриил кивнул коротко и взгляд опустил. «Я вышел из круга и убил его!» «Вышел и убил! Мальчишка, четырнадцати годочков, матерого, волкодлака! Разве бывает такое в мире?» Евстафий Елисеевич точно знал, что всякое бывает. Со мной тогда я будто и не я стал, говорил, вытащил из ладони осколочек. Оно не злое, то, что было в круге, оно меня защищало. Я был быстрым и сильным, и, и он меня не сумел даже зацепить. Но потом, когда отпустило, то сделалось так больно. Второй, измазанный кровью осколок лёг рядом с первым. И по-хорошему, надо бы сие осколки изъять для протоколу, а мальчонку закрыть. Ещё лучше передать тайной канцелярии, нихая не разбираются с этакими чудесами. Но совесть не позволит. Может и вправду избыток её у Евстафья Елисеевича. Вот было бы славно, когда бы избыток этот взяли да вырезали вместе с язвою. и стал бы Евстафий Елисеевич руководствоваться исключительно доводами рассудка или политической целесообразностью или ещё чем Я уже потом понял, что болел, а потому как сил много потратил, а ещё мышцы были не готовые. Потом в цирке меня научили, как с ними. Он ещё и в цирке побывать сумел. Но это уже не интересно. Гаврил ладонь лизнул и поморщился. Я к людям вышел. Сказал, что померли, и мамка, и Валдес. И меня, стало быть, староста в город повёз. В приют. Обычно это сирот, если то по домам брали, чтоб в подмогу. А меня никто не захотел. В приюте. В приюте мальчонки, который сделал от иных детей отличен, не сладко приходилось. И наставники его не жаловали. Вон о какую кряузу на запрос сочинили. И душа у него порченная, и сам он подозрение вызывает немалое. И был трижды освидетельствован коронными ведьмаками на предмет наличия иных сущностей, и был признан чистым, о чём официальные заключения имеются. Да только не взирая на все заключения, требуют, чтоб парень в монастырь ушёл или ещё куда. Главное под замок. Меня читают научить ри писать и слову ватаново. Там неплохо было, словно оправдываясь, произнёс Гавриил. Они хотели как лучше, а вышло как всегда. Добрее, чтобы совсем не ускоречили паренька. В трактир возвращался, и Стафиельевич государета двинул. Он бронзовый истукан, ничего-то не мог присоветовать в нынешней ситуации. Гаврилки внул, и на щеках полыхнули красные пятна. Я хотел убедиться, что там, что больше никого не. А там всё, будто никто и не живёт. Давно не живёт. Я бы учуял, если бы недавно. У меня нюх хороший. Что ж, хороший нюх. Качество детекторов в высшей степени положительное. Год или два она ушла. Наверное, ждала их и не дождалась. А тайник был пустой был. Я думал, что, может, если по вещам, то узнаю, какие люди там. И как-нибудь... Он окончательно смешался. Я там жил, недолго, думал, может, чего найду. Потом к цирку прибился, бродячему. И об этом писали, с негодованием, которое ощущалось в каждом слове докладной. Не по нраву видать святым отцам грешные забавы. Я там за лошадками ходить помогал и учился всякого. Говорил, сутурился. В одеяре своём он походил на несчастного ворона, истощавшего, бесприютного, такого только пожарить. Да не умел я Стафье Елисеевичи жарить, так чтобы оно не обидно было. Мне тогда и сказали, что тело у меня не тренированное, а там девушка была одна. Не девушка, а женщина, которая, как змея, во все стороны гнулась. Она и помогала. Сразу все мышцы болели. Он и помнил то время, то по постоянной боли, то по визгливому голосу Белянки, которая материлась знатно, приговаривая, что она деполитесов не знает. Не знала и учила крепко, как её саму при цирке выращую учили, розгой и голодом зеленность. Скупым кивком Кору Гаврило получалось, а получалось у него цирковым тебе точно не быть. сказала как-то Белянка с пьяно. Она попевала, как и ныне, но и выпивше не теряла разума. Напротив, мягчела, становилась говорлива. Слишком ты нефактурный. Белянка щёлкнула пальцами и хотя говорил ничего не спрашивал, но продолжила. Вот посуди, куда тебя поставить? За место Вергана. Вирган служил селачом. Давно служил и крепко умаился. Может, когда-то и был он силён, но годы взяли своё, и от былой силы остался внушительный рост да дряблые мышцы, которые он под трико скрывал. Я сильней. Свирга нам Гаврилу случалось бороться, и всякий раз он, быстрый и гибкий, выходил победителем. Сильней. Да только что с того? Вот посуди. Людям же ж не сила нужна, а Приключение! Во! И на ярмарке с Вирганом зазывают бороться, Потому как выглядит он солидно. Не в пример тебе, и побороть этого великана, Это ж честь! Не в злотне дело, а в том, что хлопец, который поборет, Будет год хвастать этой победой. А на тебя, глянь, тощий, малой, Такого побороть никакой чести нет. Так ведь! Молчи, Олух! «Непоборливый ты наш, оно ещё хуже. Одно дело, когда великан тебя на землю уложит, в том сраму нет. И другое, когда задохря вроде тебя. Этот ж человек опосря до конца жизни выслушивать будет. Нет, не выйдет. Со зверями ты тоже ласковый и больно, а дрессура наука жёсткая. Для моего дела ты негодный, чёрствый и больно, и потешника из тебя не выйдет». «Почему?» А потому что на тебя глядящий смеяться не хочется, и это плохо. Цирк радовать людей должен. С цирком Гавриил полтора года проездил, впервые чувствуя себя среди людей спокойно. Слишком много здесь было странного, чтобы Гавриил выделялся. Потом цирк купили. И новый хозяин решил, что на приграничье надо ехать. Там забав, немного, вот и сборы выше будут. Я пытался ему рассказать, что приграничье это опасно. Не послушал. Гавриила редко кто слушал. Что уж говорить про холодного господина, который от цирка и знал лишь то, что цирковые народ веселят. Цирковые его уважали. Он же, на них сверху вниз глядячи, не уставал напоминать, что ему они своим благополучием обязаны. Он ведь не просто купил, вложился в фургоны новые, в коняшек, в цирковой зверинец, изрядно порядевший за зиму, и поудили для Карлы в костюмы, реквизит. Он перечислял и перечислял, пряча свою близгревость за буквой контракта, и не нашлось никого, кто бы поспорил. А может, судьба такая, философски заметила Белянка. Ты это в судьбу веришь? Нет. Зря, от неё не уйдёшь. Уходи. Он хотел рассказать ей про все рызы земли и твари там обретающих, но не смог ни слова из себя выдавить. И мучился этим бессилием. "Бестолочь ты, Гавря", Белянка потрепала его по волосам. А то я не знаю, Только куда уйдём-то? И этот убыль не отпустит. Ушли лишь двое: фокусник и жена его молоденькая, нас насях. Выкупные ей все собирали. И Гаврил дал 3 злотня, больше у него не было. А за Лжвицами цирк встал на дорогу. Нельзя ехать, Гаврил говорил это всем. И лошадки, обычно смирные, беспокоились, фыркали. Выло пара полярных волков, визжала старая пантера. А ягуар, купленный недавно, ещё не привыкший ни к тесноте кредки, ни к людям, которые не были добычей, метался так, что доски трещали. Только разве ж послушали. «Не блажи!» Хозяин потянулся за плёткой. Он уже успел увериться, что сила за ним. А плётку местный рёд понимает лучше, чем слова. А то я тебя ударить, Гаврил, не позорил. Выскорзнул и руку перехватил, стяиснул, так что кости затрещали. Нельзя ехать. не спугался. Велел возвращаться, а в Лёшвицах меня потрулю сдал. Год скат я вор. Я никогда-то чужого не брал. Пока писали протокол, пока. Гаврил вновь повернулся к окну, за которым блестел рассвет. Им Стаффи Елисеевич тоже поглядел. А что, рассвет знатный, розовый, нарядный. что парчовое платье, которое Лизонька себе присмотрела. Да, Вич, она вещая, всё плакалась, жарилась на тяжкую замужнюю жизнь. Супруг дискудно содержит, и платье это никак купить невозможно, а без платья ей жизни нет. Сегодня и Дануточка явится уговаривать, а его-то и нет. Ох, и скандал же ж случится! Его стаффилиесеее выдохнул, заранее сочувствуя и медику, и самой сиделке, и себе самому. Может, дать на платье это, гредишу успокоиться. Я сбежал, когда понял, что посадят. Я ж не вор. И это обстоятельство в деле имеется. Побег из-под стражи, причинение интересных повреждений лицу находящемуся при исполнении служебного долга. Егод год минуло прилично, а дело всё одно не закрыто. Придётся улаживать как-то. Я никого не убил, говорил аж вытянулся весь. Не убивал, честное слово. Не убивал, руку сломал и сотрясение мозга учение. За что тот, сотрясённый мозгом, и был жалован медалькой. Тогда как не медальку ему, но выскание учений следовало бы. Где ж это видно, чтоб к задержанному до да выдиночку соваться? Нет, нету порядка в том приграничье. Хоть ты сам езжай на водие. А может, годы-то, конечно, не те, и в Познанске привычней. Да нуточка против будет. Но грядишь не отправиться с редом. Останется за домом и резьенькою приглядывать, и кашки протёртые с неё останутся, и супы тыквенные и иные диетические радости. Ем Стафи Елисеевич аж зажмурился. Я я посреду пошёл, только среди их. Дорога не хранит рядов. Искал неделю, а нашёл только фургоны. И не знаю, кто их Зверьё до костей объели, а человеческих что бы то и не нашёл. Думаю, может, к лучшему. Это вряд ли. И Евстафий Ерисеевич распрекрасно сие понимал, как и то, что и сам Гавриил понимает. Куда бы цирковые от фургонов своих, в которых сама их жизнь, какая бы она ни была. А потом на меня тварь какая-то наскочила. Тогда я не знал, что за тварь. Гнездо себе свела под фургоном, а я вот потревожил. Убить меня хотела, но я первым успел. Там, на приграничье, оно оказалось, что всё знакомое. И к камням сходил, стоя от себе. Думал, может, во сне чего увижу, но нет. Зато на сред волкодлака молодого стал. Его убил, а мне за это денег дали. Он произнёс это с немалым удивлением, будто сам поверить не способен был. Что за мёртвого волка благоглако платят? Ну и за зубы ещё, за шкуру, которую снял. Так-то они на людей поворачиваются, если не знать, где надавить, а с людей шкуру снимать не можно. С этим Евстафий Елисеевич согласился охотно. С людей шкуру снимать это уголовное преступление. Ежели без лицензии особой. Да и та лишь на мертвеков распространяется и выдаётся исключительно коронной комиссией. А эти бюрократы с самого просителя семь шкур снять гораздо прежде, чем хоть одной попользоваться разрешат. Так вот и пошло. Гаврил вздохнул и сел, ожелся. Эй, пошла, эй, поехала. Евстафий Ерисеевич прислушался. Молчала язва, и совесть притихла. Хотя была она, куда ж без неё-то? Не вырежут, не избавят. Оно и к лучшему. Евстафий Ерисеевич вот по обык как-то с совестью жить. Ну не бы совсем без неё, не привычно было бы. Пошла и поехала, повторил он, поднимая стягашка. Жить тебе есть где? Не-то, конечно. Сейчас адресок напишу. Квартирка казённая. Надолго там не останешься, но денёк другой ежере, пока новое жильё не найдёшь. Деньги-то у тебя остались, Гавриилки внул? А ты хорошо. С деньгами-то оно проще. Отдохни денёчек, подумай. И послезавтра явишься ко мне с отчётом. «Подробненько так напишешь, как ты волкодлака высредил!» Познанский воевод осмелил Гавриила внимательным взглядом. «А там уж вместе с Кумековым, как это дело подать правдоподобно!» а, «А то, что ты тут мне сказывал, не стоит больше о том никому!» Евстафий Ересеевич к окошку повернулся. «Совсем светло!» И дворник сонный, неспешный и важный, стоял на метлу, опершись. Затуманенный взор его был устремлён в небеса, а на лице застыло выражение этакой философской снисходительности к миру со всеми его заботами. Где-то прогромыхала пролётка, и внизу загудел тревожный колокольчик. Донёсся и густой бас дежурного. который верно гадал, к чему всё ж начальство снилось. Не подумай, что я тебя осуждаю. Епифаний Ересейчуй никогда-то не умел вести таких задушевных бесед, и ныне чувствовал себя несколько неудобственно. Но люди бывают злыми. Если кто дознается, что я человечину ел, и про это откровенно прозвучало, пожалуй, чересчур уж откровенно, не для ушей государревых. Пусть бы ушись и уши быря отрыты из первостатейной бронзы. Человечина, она, говорюша, тоже мясо. И это ещё поняли бы. Вона девица, а грецких матросов в судере не слыхал? Корабль их затонул, они в шлюпке по морю мотались и от голоду похре. Тогда-то и решили товарища съесть. Жребий утянули, но и съели, а на следующий день их корабль и подобрал-то. Знатное дело было. Прокурор смерти требовал, а народ весь и зашёлся, обсуждаючи, могли они ещё потерпеть, аль нет. И все ж разумеют, что когда б знали, что тот корабль на шлюпку их наткнётся, то и ждали бы и день, и два, и три. Неизвестность. Она страшней всего. Да, найдутся такие, которые тебя осудят, и такие, которые оправдают. На жизни спокойной точно не дадут. Гаврил коротко кивнул. Вот поэтому и молчи. Это твоя беда. И сколько вологодлаков ты 12 13. Поправился Гаврил краснее. Уже 13. 13. Это много. Это ты, сынок. Евстафирь Севеевич смолк, потому как глупость едва не сказал. А сие опять же бывает. Быть может, провадунуточка в том, что надо бы ему у Познанском выводе манерам учиться и всяческому обхождению, не для болов, но для таких вот бесед. Ты многих спас, и многих ещё спасёшь. «Я так думаю». Евстафий Елисеевич потёр бок, который ныл. «Ищё три. Или пока не было обхода. Он-то о девятой године обыкновенно случается, а до того подъём и завтрак». «Тех, что погибли, ты не вернёшь. Я так думаю, что не забудешь. И от вины своей не избавишься. Хоть бы тебе сто жрецов этот грех отпускать стали бы». Но пока сам себе не отпустишь, грешным ходить станешь. Вы меня не тайной канцелярии. А обойдётся канцелярия, отмахнулся ей став ей Елисеевич. Полиции не бысто же люди нужны, а ты человек, говорюша, уверенный. Уверен. Совесть у тебя имеется, а значит, человек. Кем бы ты там ни родился. Иди уже, одумай. Нет, поготь. Сейчас дежурный, ему верю, чтоб довезли. А то не гоже в таком виде по улицам ходить, народ честной смущать. И с отчётом смотри, у меня не затягивай.